18. Яна. Сердиться на Сашу было сложно, потому что он каждый день навещал меня в больнице, заваливал цветами разными вкусностями и каждую минуту вымаливал прощение за свою ошибку. Рассказывал, что сожалеет, как сходит с ума при мысли, что со мной или с ребенком могло что-то случиться. Постепенно ужас пережитого отступал, и я приходила в норму. Страх за ребенка тоже проходил, к тому же врачи говорили, что все в порядке и волноваться не о чем. Главное беречься и не нервничать. «Но как мне сохранять спокойствие, если после выписки предстоит поселиться в одном доме с Кириллом?» К моему большому облегчению отец Саша не появлялся в больнице. Первое время я вздрагивала каждый раз, когда медсестры сообщали, что ко мне посетитель. Позже осознала, что ожидать того, что Кирилл навестит меня, было полным идиотизмом. Между мной и Сашиным отцом все предельно ясно. Наша встреча с ним – огромная ошибка. Я должна забыть, что между нами было, и жить дальше, не оглядываясь на прошлое» иначе можно сойти с ума». И все-таки у меня никак не бы получалось выкинуть из головы выражение лица Кирилла, когда узнал, что я беременна. Мысли о том, что я лгу ему об отцовстве, возможные последствия этого сводили меня с ума. Иногда мне казалось, что лучше всего бросить Сашу, уехать куда-нибудь подальше и никогда не видеть обоих мужчин. Но на такой решительный поступок не хватало смелости. Я старалась реально смотреть на вещи. У меня не было никаких сбережений. Семья меня вряд ли поддержит, а одна я не справлюсь. Мама растила меня без отца, и я помню, как тяжело ей приходилось. Она бралась за любую работу, чтобы нас прокормить, а я часто оставалась одна. Но дело заключалось не только в этом, а в том, что я не могла так сильно ранить маму. Больше всего на свете она боялась, что я повторю ее судьбу. Сейчас она, наконец, устроила свое женское счастье. Поехала в отпуск, познакомилась с мужчиной и очень счастлива. Мне хотелось, чтобы мама думала, что у меня все отлично. В день выписки я ходила взад-перед по палате, ожидая Сашу, который должен был меня забрать и отвезти домой к Кириллу. То, что он опаздывал, добавляло мне нервозности. Я была как на иголках. Все эти дни он появлялся ровно в то время, которое обещал. И вот сегодня, когда я хотела поскорее покинуть эти больничные стены, смыть с себя въявшийся запах медикаментов, Саша заставляет меня переживать. Вдруг опять что-то произошло. «Наверное, теперь каждый раз, когда Саша будет опаздывать или не брать трубку, я буду думать о чем-то жутком». К моему удивлению в палату вошел Кирилл. Окинул меня внимательным взглядом, от которого захотелось съежиться. Я невольно отступила на шаг назад и опустила голову. Неизменная реакция на этого мужчину. полное смятение, ступор. Всегда излучающий силу, уверенность, всегда безукоризненно одетый и невероятно красивый. И я в спортивных штанах и толстовке с пучком на голове и без макияжа. «Здравствуй, Яна. Извини, что заставила ждать. Саша не приехал за тобой по моей вине. Сегодня на работе важное совещание, сыну нужно на нем присутствовать. К сожалению, это совпало с твоей выпиской. Все претензии адресуй мне». Уголок его рта дернулся вверх, серые глаза потеплели. «Спасибо, что вы приехали», — я попыталась улыбнуться. Сердце колотилось так, что Кирилл мог услышать. И напоминания о том, что мне нельзя волноваться, не помогали. «Это все твои вещи?» Кирилл подхватил сумку, стоящую на кровати. «Хорошо, пойдем. Я припарковался прямо у входа». По пути к главному выходу я ловила заинтересованные взгляды персонала. Медсестры едва ли не облизывались, оглядывая Стоцкого. На меня же бросали завистливые взгляды. Кирилл притягивал всех, как магнит. Кирилл галантно открыл дверь своей машины, помог мне сесть. Рядом с ним у меня всегда было ощущение, что я все делаю не так. Недостаточно правильно, недостаточно грациозно. Почему мне так неуютно в его присутствии? Эта реакция меня пугала. Если я действительно неравнодушна к этому мужчине, разве можно в этом случае оставаться с Сашей? Первое время мы ехали в молчании. «Никак не могу привыкнуть, что ты беременна», неожиданно произнес Кирилл и, сощурившись, посмотрел на меня. «Понимаю. Я с трудом сглотнула ком в горле». Снова повисла пауза. Я не знала, что сказать. «Я порой бываю чересчур категоричным, издержки ведения бизнеса. Не принимая на свой счет. Лезть в личную жизнь сына я не планирую». Его твердый голос немного утихомирил бурю внутри меня. От Кирилла исходила невероятная энергетика, невозможно было противиться ей. Я тихо и снова уставилась в окно. Молчание больше меня не тяготило. Я с удовольствием вдыхала запах его парфюма, терпкого, древесного. Это было так странно, ведь Сашу я умоляла не пользоваться туалетной водой, когда едет ко мне в больницу. Я реагировала на запахи очень остро. Почему с Кириллом не так? Невольно, украдкой наблюдала за ним. Особенно взгляд притягивали руки, лежащие на руле. Большие, сильные, смуглые. От их вида становилось трудно дышать. Я вдруг представила, как эти руки касаются меня, трогают лицо, плечи спускаются ниже. Собственная испорченность заставила меня закусить губу и мотнуть головой. «Да что со мной не так?» Когда мы подъехали к дому, я была страшно рада, что испытание подошло к концу. «Сиди, я помогу тебе вылезти», — безапелляционно произнес Кирилл, и мне не оставалось ничего, кроме как послушно ждать. Теплая ладонь обхватила мою руку, обдав щеки горячей волной крови. «Следуй за мной», — его глаза смотрели в мои. «Я покажу тебе спальню». Я почувствовала острую нехватку кислорода. В моей голове эта фраза прозвучала странно. «Я имею в виду вашу комнату», — быстро исправился Кирилл. «Твою и Саши».